Второе. Одного мельком брошенного взгляда на трейлер-корт Wellview оказывалось достаточно, чтобы отбить у приезжающих мимо любопытствующих автомобилистов желание взглянуть на загон для трейлеров во второй раз. Ничего удивительного. Последние двадцать ни один из прежних хозяев даже не попытался изменить к лучшему внешний вид трейлер-корта. Нынешний, сый пятьдесят лет, был внешне столь же упитанным, как GM-карт. Отличие состояло в том, что с годами некогда упругая плоть свалялась, а кожа съежилась, складки и морщины, стянувшись к лицу, лишила её физиономия даже намека на привлекательность. Тройной подбородок снизу подпирался воротником, рубашка берлинской лазури раздувалась пузырем вокруг колышущегося как студент торса, черный ремень, как немой садист, жестко стягивал Наталью в игоревшие тёмно-бордовые штаны. Пояс так глубоко впивался в живот, что его брюки скорее напоминали модную юбку со сборками. Дышал менеджер, что тот пес. мало того, что утомлян бессмысленной погоней за мряжной уткой, так еще пахло от него так, будто перед самым разговором он закусил рокфором с чесночной приправой, прогретым солнцем в небольшом объёме автоклетушки, которую он шепеляво нахваливал джимуэндже. Это его сомнительное достоинство было невероятно трудно игнорировать. "Хоромы, настоящие хоромы", приговаривал морщинистый менеджер театрально взмахом руками, чертя в тесном пространстве. "Я на некоторое время оставлю вас наедине. Смотрите, советуйтесь, решайте. Э, когда созреете, милости прошу ко мне в офис". И он вышел, закрыв дверь за собой с своим тяжелым рокфором чесночным амбр джим посмотрел на энже, которая нервно водил пальчиком по растрескавшейся лакировке одной из дверц навесного шкафчика над раковиной. Изрядно зрядно то ли спросил, то ли подытожил Джим, разглядев каблуком не то крупного муравья, не то мелкого таракана. Всё выглядело на порядок хуже, чем изрядно зрядно Трейлер доживал последнее и отнюдь не лучшие дни. Джим опустил глаза, пол под его башмаками вздыбливался и горным кряжем тянулся через весь трейлер. противоположной стене, где стояла Энджи, она изучала раковину, которую никогда не мыли, зато периодически посыпали серым шершавым песком. Джим, сделав пару шагов к стене, безуспешно попытался выглянуть наружу. Запаленные окна и рамы, несразмножжимые сжимаемые тончайшими стенами, света не пропускали. Да, они были слишком тонкие, чтобы кроме чувства вселенской обособленности давать еще и тепло. Когда придет зима, вагонщик в лучшем случае будет напоминать палатку альпинистов, занесенную снегом. Концитировал джим. Он поежился при мысли о морозно-белом безумии январской Миннесоты, о скользких зимних дорогах, о болячках Аглоеда, облосении резины, хроническом бронхите мотора, во кузова, экземе сидений. Затем он представил паляющую жару июньской мессой, его прошиб джим с щоткостью галлюцинации видел потоки горячего воздуха, колышущегося внутри наглухо запаянного металлического склепа. Их самих едва живых, по-прежнему в бесчисленные бессмысленные поправки, контрольная работы бездарных студентов. Анджи замолчала. Она настойчиво открывала, закрывала дверь в ванна-душевую за кодозамору в дальнем углу трейлер камеры. Точнее сказать, Энджи открывала дверь, а затем, навалившись всем телом, старательно пыталась ее закрыть. Но скрежеща жизнью деревянная доска и народное тело вагончики не стремилось вставать на место. Плечи Энжи под голубым жакетом сжались, и стали по-детски угловатый «Самое разумное решение, подумал Джим, вернуться в добровольное бюро расселения студентов. И в сотый раз изучить списки вариантов квартир по от колледжа. Но Нэнже не привыкла сдаваться без боя. У Уджим ты ее знал, не стоит даже надеяться переубедить ее. К тому же сегодня последний день свободного поиска. Завтра они будут связаны по руками и ногам жестким расписанием занятий. Мрачная железная твердость автодома окатила душу Уджима суровым ветром безысходности. Мы кновиньо джима за ссало подложечкой от отчаянного голода по тому образу жизни, который был принят в школярских кругах средневековой Европы. В ту пору все проблемы сводились к принципу плоти и крови, тогда как ныне среди преподавателей получила гораздо большее распространение новая игра в предлоке повод, Ведь в те далекие времена затянувшийся спор с Шорлзом запросто решался с помощью изысканно точного взмаха шпаги. Вряд ли он стал бы тогда соваться на экономическое положение в стране. И уж точно даже не заикнулся бы о политическом балансе сил на кафедре всеобщей истории." "Ладно, Энджи», – вздохнул Джим и сдался. "Зря мы приехали. Найдем что-нибудь получше". Та резко обернулась, её карие глаза под копной темных волос блестели более чем решительно. "Ты же сам сказал, что эта неделя последняя, и решение приму я. Я знаю" Два месяца мы бегали по адресам, которые ты подбирал неизвестно где. Завтра на всех кафедрах будут собрания, и нам выдадут расписание занятий на следующий семестр. Так что свободного времени у нас не останется. Сегодня последний день, чтобы найти квартиру. Но после занятий вечерами я сказала: "Нет. Сегодня последний день возвращаться в общежитие, я не собираюсь. Я хочу иметь собственную квартиру, пусть некудашню, но главное собственную". Энджи. Замолился Джим. До «Да колледжа 23 мили, Аглоед может докочуриться в любой момент, хоть завтра прямо посреди дороги. Сходишь на свалку, и пригонишь Аглоеда 2 Сейчас мы соглашаемся на этой трейлер, а со временем найдем себе что-нибудь получше. Ты что, сомневаешься, что мы все равно своего добьемся?» Джим кисло вздохнул, но промолчал. Они мирно вернулись в офис и пристали предменеджером. «Берем», — сообщил Иманжу. "Не я сомневаюсь, домик брешался вам по вкусу». Улыбнулся менеджер. Он достал из письменного стола папку, пересчитав и разложил их перед собой. Кстати, как вы узнали, что трейлер освободился? Я ведь еще не давал объявление в газету. Прежний квартиран, точнее, подружка брата моего приятеля, ведь его ветеривар, отвечал джим, с которым мы играем в одной волейбольной команде. Словом, ей пришлось срочно переехать в Миссури, и она сообщила нам, что освобождает домик. Вот, значит, как. Кьюнал менеджер: «Считайте, "Что вам повезло?" Он подтолкнул бумагик, сидящим сидящему напротив у него Джим. "Если я не ошибаюсь, вы преподаете в колледже?" "Не ошибаетесь». "Вот эти Хорошо. Тогда вам нужно заполнить всего несколько граф и расписаться. Да, вот здесь. Вы женат?» Если вас интересует наша семейная проблема», Сердито ответил Джим: "То я могу сообщить вам, что мы собираемся пожениться, как только переедем." меня интересует только мои проблемы. Раз вы ещё не женаты, то в договоре должен расписаться каждый из вас. Или пусть распишется один, а другой будет внесен договор как субарендатор. Но для простоты оформления я советую расписаться вам обоим. Остается только внести плату за два месяца вперед. За первый как положено, а второй депозит на случай непредвиденной ситуации. Это 280 долларов. 280. Растерянно переспросила Энджи: но аренд платила 110 месяцев, рассчитывали именно на эту сумму. «Все, правильно. А, неделю назад, хозяин позвонил мне, вчера прислал письменное уведомление о повышении арендной платы. На 30 долларов в месяц за такую руклить? Ежели вам не нравится?" Менеджер пожал плечами и устало за стола. кам вас никто в трейлер не тянет. Да нет же. Не унимало, Малосендже, я понимаю, что вам пришлось поднять арендную плату, учитывая скачок цен, но мы просто не в состоянии платить 140 в месяц. Остается лишь посочувствовать вам. Но сегодня этот дом и стоит ровно 140 долларов. Я не хозяин трейлер кемпа, я только наемный служащий. Не я назначаю цены. Я только выполняю приказы хозяина. И так, результат на лице, теперь уже ничего не поделаешь. Забравшись на трое Аглое, Джим и Андже окончательно распрощались с мечтами о собственном домике. Джим резко повернул ключ зажигания, Аглое отзаглотил порцию горячего ожил. Джим погнал машину по автостраде номер пять в направлении колледжа. Обратный путь проделали молча. «Все нормально, не бери в голову, сказала Андже, когда Джим парковался у столовой. Что-нибудь найдем. Счастливый билет выпадает, когда его не ждешь. Что-нибудь получше и поудобнее обязательно подвернется. Надо только искать и не ныть. Ого. Кивнул Джим. За Лэнчи мне не стыреть, подбадривали друг друга. Понимаешь? Мы с Элис объяснил Наобъяснил Мы слишком уж надеялись на этот дом-мобиль. Ямполил, что о нем кроме нас никто не знал. Теперь я ни на что даже гроша ломаного не поставлю, пока мы действительно не ветим свой дом. Я тоже. Угробо согласился Джим. Они расправились с Лэнчем. Времени оставалось в обрез. Джим подвез Лэнже до самых дверей стаддарт-холла. К трем освободишься? спросил он. Или мне опять придется ждать тебя? Нет, ответил Лэнже. Сегодня не застряну, уточнила она через открытое окно. Когда ты подъедешь, я уже буду тебя ждать. Голос звучал приглушённо и ровно. Хотелось бы надеяться, сказал Джим и проводил Энже глазами она быстро сбежала по ступенькам и исчезла за огромной дверью Джим пустил Аглоеда галопом и мину через пять машина затормозила стоянки неподалёку от кафедры всеобщей истории Он ничего не сказал Энджи, хотя сам уже все решил во время ланча. Джим собрался сесть на уши Шорлзу и не слезать до тех пор, пока тот без всяких оговорок от отстрочит обещаний не даст ему место преподавателя. Он вихрем пронесся по трем лестничным пролётом и решительно затопал по мраморным плитам, покрывавшим пол коридора, обе стороны которого располагались кабинеты всех шишек и шишечек кафедры. Глава кафедры Шорлз старался держаться с коллективом на дружеской ноге, но не более чем на одной. Он был настолько демократичен, что его кабинет был смежным с общей приемной. Приемной изгрудилась общая секретарша, От она не анонималась, ведь вторая секретарша по штату не полагалась. В результате Марч трудилась исключительно у Шорлса. Когда Джим ворвался в приёмную, девушка уже в третий раз перепечатывала свежий манускрипт Шорлса об отрусских корнях современной цивилизации. Привет, Марч. Он на себя». джим недвусмысленно кивнул на плотно закрытую дверь в кабинет Шорлза. Он не сомневался, что в кабинете вершится дела вселенской важности. Просил никого не впускать. Запротестовала Марч, Подтянутая с песочными волосами девушка лет 30, у него от теджалами. Но они скоро споткнутся. Будешь ждать? Обязательно. Приёмной стояли два жестких стула для упрямых посетителей. Джим, после некоторого раздумья, решил испытать судьбу стоя тоя. Марш продолжала печатать. Минуты ползли нестерпимо медленно, но вовремя совершенно не кстати статье фокус. Прошло полчаса, а тут же поверх книг наслоилось еще 15 минут. Неожиданно дверь распахнулась, и из кабинета животом вперед буквально выбетился Шорлс, плотно к ним семенил теджелами, в ковбойских башмаках и курткой из рифлёной собачатины. Они не останавливаясь пересекли комнату. причем у на ходу отдавал Маршу распоряжения. Марш, сегодня я уже не вернусь. Мы направляемся в факультетский клуб. Если позвонит моя жена, пусть славит меня там. Стоило двери открыться, Джим вскочил на ноги, как робот шугнул навстречу вышедшим из комнаты профессорам. Они змейкой зашуршали по приемной, но Шорл заметил Джима и благожелательно помахал ему рукой. "Замечательная новость, Джим", воскликнул он. Тэ согласился остаться с нами еще на год. И дверь шумно захлопнулась за учеными и мужами. Джим ошеломленно уставился в пустоту, затем растерянно оглянулся на Марш, которая смотрела на отпихнутого просителя с искренней симпатией и сожалением. "Он, наверное, не подумав", произнесла Марш. "Ха", воскликнул Джим. "Да он просто злорадствует, и ты это прекрасно понимаешь". "Нет", Марш покачала головой. "Нет, в самом деле нет. Ты ошибаешься. Они с Стедом давние очень близкие друзья. На Шорлза постоянно давит, чтобы он выпроводил Теда на пенсию. Наш колледж честно заведение при нынешней инфляции пенсией и без побочного заработка составит сущий мизер. Тэд прикладывает максимум сил, чтобы держаться. Скажи, более. не Тэд решил остаться? Шорлс говорил начальству оставить Тэда. Но он никогда не скажет об этом слух. Шорлс действительно так обрадовался за друга, он и забыл, что означает эта новость для тебя. Хм. Тури зарычал, тури застынул джим и выскочил в коридор, направляясь к стоянке, он вдруг вспомнил о времени, посмотрел на часы. Почти 2:30 через полчаса он пообещал прихватить Анже, времени для аналитической работы, будь то самостоятельная статьи или ассистенства у Шорлза не оставалось. Прила делать, что либо на благо шефа было еще меньше. Джим забрался внутрь оглаеда, громко хлопнул дверцей и поехал куда глаза глядят. Сначала он вывернул на Хай-стрит, потом сделав еще один левый поворот, очутился на Олис Драйв, а затем через пяток минут каким-то непонятным маршрутом вывернул на Олд Ривер Роуд, тянущуюся вдоль Гэлен Кривер. Старая двуполосная асфальтовая лента соединяла Риверроу Колледж и небольшой городок Биксли. Параллельной трассы по полям и неслась недавно накатаная автострада номер пять, поэтому Риверроу Кроуд была почти пустой. Дорога пролегала по заболоченной местности, и глаза Джима не мозолили ни постройки, ни вспаханные поля. Он долго гнал машину в абсолютной тишине и пустоте, не задумываясь над тем, кто он, что он и куда он. Да тут к обочине дороги внезапно подкрался берег реки и вывел его из забытия. Джим неторопливо прокрутил в памяти весь разговор с Маржей и почти согласился с её доводами. Тэджеллы не меньше Джима озабочен собственным будущим, иначе говоря, банальной мыслью о средствах к существованию. Джим с явным облегчением пришел к этому выводу и успокоился. Тэджеллы единственный преподаватель кафедры, который ему действительно импонирует. Оба они индивидуалисты, но знающие себе цену. Только делоцкая бедность, господствующая на факультете, заставила Теда и Джима вступить в соперничество при более удачных обстоятельствах. Они бы подружились, уже через три минуты Слово нет смысла влить все шишки на тедаджелами, дело не в нем, а в кошмарной экономической ситуации. И все же Джим опять поймал себя на том, что ему хочется решать свою жизненные проблемы как можно более прямыми и радикальными способами. Он взглянул на часы, без четверти три 10:15 самое время дуть за дойзенджи, на перекрестке Джим развернул Аглоеда и помчался в обратном направлении. К счастью, пока Джим ехал туда, он не слишком довел на газ, потому обрат оказалось не таким уж долгим. Опаздывать, пожалуй, не стоило. Энджи вряд ли обрадуется, тем более сам Джим постоянно ворчит, что она позволяет Гротволду измываться над собой. А они счастны ждёт её по два часа. Перед Стоддарт-холлом он затормозил без двух минут три. Джим заглушил мотор. И принялся ждать, но успокоиться так и не удалось. Теперь он терялся в мыслях, как лучше сообщить Энджи о своем очередном фиаско. Утром сорвалась аренда трейлера, а в середине дня он угостит Энже вместо яблочного пирога с очередной дотошнотворной новостью. Порыскинув мозгами джим решил, что не стоит даже заикаться о своем триумфальном визите в приемную Шорлза. Нет, хуже не придумаешь. Когда Энже узнает, что случилось, она обязательно поинтересуется Почему он промолчал? И будет совершенно права. Если они, отталкивать от ущербного понятия доброты, возьмут привычку скрывать друг от друга плохие новости, то ничего хорошего из этого не выйдет. Джим, мельком взглянул на часы, был поражен. Пока он тут шевелил извилинами прошло минут 10, Энджи, несмотря на своё обещание, опять занимается бессмысленной благотворительностью. Что-то словно оборвалось но к Джима его затопила холодная, тупая злость. Вечно этот кротвал путается под ногами. Джим Пули вылетел из загоеда, захлопнул дверцу взлетел к массивным дверям стоддарт-холла. Внутри здания почти от входа поднималась главная лестница. серо гранитные плитки, покрывавшей низкие ступени, за долгие годы были протерты чуть ли не дотёр бесчисленными башмаками студентов. Джим летел вверх, перескакивая разом через три ступеньки. При пролёта вверх 30 футов по коридору за матовой стёклянной дверью находилась лаборатория Дюхансону, выделили секцию 10 квадратных футов. Джим ворвался в помещение. Дверь за угол Гротвольда была закрыта. Всего 3-4 шага, и Гротвольд стоял справа от двери перед контрольной панелью. Он испуганно завертел головой, то ли не видя Джима, то ли не соображая, кто и зачем ворвался во время эксперимента. Энжи сидел у дальней стены в кресле от дантиста. Рядом с джимом на голове был какой-то кожух, скрывающий лицо девушки, то ли шлем, то ли фена с парикмахерской "Энджи". В ужасе выконканул джим, но вместо ответа его невеста вздрогнула и растворилась в воздухе. Девушка попросту исчезла. Лишившись на какой-то межграниц пространстве и времени, джим застыл, уставившись на покинутый стул и пустоту под шлемом. "Энджи" не могла никуда исчезнуть исчезнуть так быстро, что Джим даже глазом не успел моргнуть. Того, чему он только что стал свидетелем, попросту не могло быть. Поэтому он стал окопанный и ждал, когда с глаз спадет пелена, и он вновь видит Эндже сидящую в кресле, апортация Изумленно восторженный в опло Гротфолда выдернул Джима из состояния оцепенения. Джим резко повернул голову и впился глазами высокого, худого, склоченного Хансена, психолога совсем недавно получившего степень. Очень скоро его контуй черным бархатом. Воттараичился, изучая попустившее кресло, Джим это опасное для своей психики секунду отметил, что в лице Грота Валда не было ни кровинки. Жизнь колхнулась в Джиме одновременно с вопросом: "Что это такое? Что происходит?" заорал он на Хансена. "Куда исчезла Ленже? Где она сейчас находится?" «Она апортировалась, восторженно тороплище сообщил Гротволк, но взгляд кресла, на которое надо полагать у Сади из которого она исчезла не отвел. Хана действительно апортировалась. Я надеюсь, что и я. Я старался отправить его в астральную проекцию. Что? Джим повернулся и набычивши шагнул к нему. Что ты попытался с ней сделать? Астральная проекция? Астральная проекция не более того, выкрикивал психолог Мы предполагали спроецировать ее астральную сущность в тело. Я не пытался воздействовать на физическую сущность, только на астральную. Все, на что я надеялся, на что рассчитывал незначительный астральный сдвиг, который можно зафиксировать микрометром, если восстановить контактные пластинки вдоль спинного мозга вдоль позвоночника. Они фиксируют этот цвет, но энже вместо этого портировалась. Она куда? Где она? Зревел Джим. Я не знаю, клянусь, не знаю. Голос высоко уходя взметнулся взметнул честоктвы выше него самого. Но «У меня нет по экологичных вариантов до объяснения, куда будет лучше, если объяснение появится. Я не знаю, я не в курсе характеристик настройки моих приборов, но Джиму хватило трех шагов, чтобы поймать тощего психолога Заладского на рабочей куртке и усадить Гротовда в стену. Чуть левее приборной панели верни ее обратно. Я же сказал, что не могу. Воззвезно Ханзен, я не предполагал, что она может выкинуть нечто подобное, поэтому оказался не готов к такому эффекту, чтобы вернуть обратно, мне потребуется минимум несколько дней или даже недель. Необходимо остановить картину происходящего, изучить причины. Только тогда я смогу всерьез оценить и прикинуть, а лучше рассчитать теоретически, как повернуть процесс апортации в обратную сторону, какая оригинальная перспективная мысль, адаптировать переход к регрентно-модулятивной последовательности. Горотолда, зачарованно и начал впадать в логарифмический транс, но стоило Джиму встряхнуть психолога, как то спешно продолжил корабарские оправдания. Даже я, если я быстро восстановлю ход событий и вычислю энергетический модуль апортации, к тому времени, может оказаться поздно, слишком поздно. Если Энже покинет пределы объема физического пространства, в которое она апортировалась". Голова у Джима пошла кругом в фактической безумии. Он вынужден стоять и выслушивать всю эту чушь несусветную вместо того, чтобы тщательным ровным слоем размазать Гротвольду по стене. Но термины, срывающиеся от водопада Хансена, звучали чертовски правдоподобно, как ни крути, а Энжи и Шезлар джим никак не мог поверить, что все это произошло на самом деле, даже несмотря на то, что он лично видел, как Кенджи исчезла. джим зарычал, еще сильнее вцепившись лацканом пиджака и сообщил Гротвольду решение. Вот что я тебе скажу, индюк, либо ты сейчас же ее вернешь, либо я, начиная неторопливо разрывать тебя на мелкие кусочки. Я же сказал, что не могу стоп! выкрикнул Хансен, чувствуя, как Джим потянул его на себя и понимая, что вся эта груда мышц вот-вот начнет размазать его по стенке с удвоенной энергией. Но учёный ошибался. В плане Джима входило лишь пробить стену насквозь, используя ли этой благородной цели голову психолога. Подожди, у меня появилась идея. Джим остановился на хватке не ослабил, но «Ну, так что за идея, заорал он. «Есть шанс не слишком надежный, но все же шанс". Прискрепил Гротволд. "Тебе потребуется моя помощь, но это может сработать". Он оживился. "Да, это действительно может сработать". "Ну хорошо", ревкнул Джим, Выкладывай, чем суть до да поживее. "Я могу послать тебя за ним". Гротул заткнулся, почувствовал нависшую в воздухе незримую угрозу. По-подожди, я совершенно серьезно. Я действительно считаю, что идея этого стоит. Ага, ты попытаешься избавиться от меня, сквозь зубы процедил Джим, надеешься устранить единственного свидетеля, который может дать против тебя показания. нет нет, заспорил Гротул. Идея сработает. Я уверен, что идея сработает. Чем больше я над ней думаю, тем более уверен, что все получится. Я окажусь прав, несомненно, я окажусь прав, и тогда я стану знаменит. Это станет новым шагом науки. Его панический страх исчез как не бывало. Хансен распрямил, правда, лишь вдоль стены плечи. и предпринял надо отметить неудачную попытку, отпихнуть от себя джима. Отпусти меня, громко, но и без истерики произнес он. Я должен вернуться к приборам, иначе я не смогу помочь Анджи». а я не хочу, чтобы она попала в беду. Я хочу вернуть ее обратно в целостности и сохранности. Ты ведь не станешь возражать. Джим осторожно выпустил собеседника, но по-прежнему не спускал с него глаз, держа правую руку наготове так, чтобы в любую секунду заграбастить Хансона. Давай, шевелись, да объясняй, что делаешь, скомандовал Джим, но только быстро. Я двигаюсь так быстро, как могу. Гротвуд повернулся к контрольной панели, бормоча себе под нос: "Да, да, именно в этом положении. Да, именно на этом уровне. Да, иначе быть не могло". "Ты чего там лопочешь?" Леостранский прикрикнул Джим. Хансен посмотрел на Джима через плечо, которое буквально выпирало из-под пиджака. «Но пока мы не догадаемся, куда именно она портировалась, мы не придумаем, как вернуть её обратно", сообщил он. Совершенно точно известно одно. Я попросила сконцентрировать внимание на любом событии или образе, который придет ей в голову. Она сказала, что сконцентрировалась на драконах. Каких драконах? Где драконы? Я уже сказал, что не знаю где. Может, останки драконов в археологических музеях, но скорее всего, где угодно. И вот почему мы обязаны хоть приблизительно локализовать ее местонахождение. и почему требуется твоя помощь? Иначе у нас вообще ничего не выйдет. В таком случае уточни, что делать мне. Попросил Джим, «Садись в кресло». Гроттл замолчал, стоило Джиму сжать кулак и сделать шаг навстречу психологу-экспериментатору. "Но ну, не хочешь, не садись. Выйди из лаборатории и захлопни за собой дверь. А заодно попрощайся с Надеждой. Вернуть Анже обратно. Джим поджал губы и задумался, затем медленно и неохотно повернулся к пустому креслу дантиста, на которое, казалось, ученый. «Будем считать, что ты прав. Вздохнул Джим, подошел к креслу, опустился в него. Итак, что ты намерен делать дальше? Тебе не о чем беспокоиться, засмутился Гродвуд. Все контрольные приборы выставлены на те же держи уровне с момент момента портации Я лишь слегка уменьшил общее напряжение цепи. Я думаю, что сила тока единственная причина, вызвавшая физическое перемещение Энжа в астральную проекцию. Её вытолкнул из нашего пространства слишком сильный энергетический импульс. Я уменьшу силу заряда с таким расчетом, чтобы ты спроецировался, но ни в коем случае не аптирировался. Что это значит? Это значит, что твое физическое тело никуда не переместится. Ты останешься сидеть в кресле, а в путь двинется исключительно твой разум, и спроецируется туда же, куда портировался Анджи. Ты уверен? Конечно. Твоё тело останется здесь, в этом кресле, Твоя астральная сущность напротив отправится в путь, чтобы встретиться с Анджи и помочь ей. Возможно, девушка слишком сильно сконцентрировалась на даже не думай валить всю вину на нее». Нет, нет, я и не просто я старался настроить тебя на полное сосредоточение. Поймёшь, что не говори, солидный опыт. у тебя такого опыта нет, потому тебе предстоит сделать единственное возможное сконцентрироваться на думать о Эндже, сконцентрироваться на ней, э, внимание на Эндже и не забывать, что в ее астральной проекции драконы абсолютно реальны. Ну хорошо. Продолчал Джим. Что дальше? Если ты сможешь правильно направить свое сознание, то спроецируешь свой разум в ту же точку, куда портировалась Энджи. Материально ты в том же месте не очутишься», – пообещал Гротвуд. Все твои ощущения и впечатления останутся субъективными, но ощущать самого себя будешь так, будто действительно оказался там. Поскольку Энджи находится в заданных координатах настройки, она догадается, что твоя астральная сущность рядом с ней, даже если она и не заметит твоего физического присутствия. Ну, хорошо, хорошо. Оборал Джим. Предположим, я окажусь рядом с ней. Но как мне вернуть её обратно в лабораторию? Ты заставишь ее сконцентрироваться на возвращении, ответил Гротвульд. Помнишь, я учил тебя гипнотизировать её. Да уж, помню. Тогда постарайся загипнотизировать ее. когда её сознание полностью сольется с обстановкой лаборатории. Она окаптируется в кресло со шлемом, овладею вниманием и заставь сконцентрироваться на лаборатории. Когда наи исчезнет из астральной проекции, ты можешь быть уверен, что она вернулась обратно. А я спросил Джим: "Что со мной? Твоё возвращение проще пареной репы", заверил Гротвульд. "Ты просто закроешь глаза и пожелаешь снова оказаться здесь. Поскольку твое тело останется в лаборатории, то есть же начальной точке, ты автоматически вернешься обратно, как только подумаешь об этом. Ты уверен?" Уж, в этом там, я уверен на все 100. Вы теперь закрывай глаза. Нет, нет, подожди. Сначала накинь капюшон. Грот вылужигнул, и опустил на голову джима шлем. Неожиданная темнота, наполненная легким ароматом духу манжи, жала Джиму горло. А теперь концентрируй внимание. Донесся, как будто издалека голос Хансена. Андрю, драконы, драконы, Андрю, закрой глаза и думай только об этом. Джим закрыл глаза? Ничего особенного, казалось бы, не происходило. Внутри шлема была лишь темнота, да и за её пределами пространство не рождало ни звука. Чёртовски знакомый запах волос Энжи буквально сводил с ума. Думая Бенджи, думая Бенджи. Настойчиво он ушел себе джим, концентрируйся на Энджи и драконах, но ничего не происходило. голову начинала ломить. Джим чувствовал себя огромным неуклюжим, особенно сейчас, сидя с закрытыми глазами под этим невероятным астральным феном. Пришёл навязчивый щекочущий ноздри, такой знакомый аромат духов и лака для волос. Джим услышал биение пространства, понял, что это стучит его собственное сердце, пульсируя в артериях, сосудах и капиллярах тела. Медленная, приторная, густая, тяжеловесная поступь приближающихся шагов. Голова Джима начала сама по себе легонько поворачиваться влево вправо, ему показалось, что он едва ощутимо соскользёт куда-то вниз по наклонной плоскости, соскользёт сквозь темноту и мрак, а тело его при этом увеличивается до гигантских размеров. Потом в его мозгу начала прорастать непонятная, первобытная дикость. Он услышал какой-то шелест, какое-то неведомое шуршание, порхание огромных крыльев, появилось Желание вскочить и разнести в клочья первое, что попадется под руку. Для начала, конечно же, предпочтение будет отдано незаведному Гротвулду Вейне Хансену. О, -о, -о сколько сладостно для души Джима процесс. Он узлом завяжет идиота-психолога, прижмёт его тело к каменному полойне неторопливо. один за другим подкусывает пальцы. Нет, лучше фалангу за фалангой. Незнакомый мощный голос раскатами грома призывал Джимат очнуться, но Джим игнорировал зов, отпутавшись и потерявший собственных мыслях. Что может быть прекраснее, чем вонзить ногти в грудь, а челюстями перекусить тонкую шею столь ненавистного Джорджа? Челюсти. "Шорч, Джордж? о чем это он думает? Ну уж нет, это чушь собачья. Джорджу это слаб не сойдет. Сейчас, сейчас. Сейчас он откроет глаза и разберётся. Джим открыл глаза.